И Федьку с теми же баллами приняли на вечернее отделение. Кроме того, Валентин Петрович устроил его лаборантом в засекреченной НИИ, откуда в армию не брали. Языки Федьки, в отличие от старшего брата, давались легко. Свирельников еще в школе с английским промучился. Прочтет текст, выпишет незнакомые слова в тетрадку, выучит и вроде даже запомнит. Через неделю те же слова попадаются. И что? Ничего». Помнит, конечно, что же встречались. А что значит, не помнит. Заглядывает в тетрадку. Ах, ну конечно. Теперь уж ни за что не забуду. Через месяц снова те же слова. И снова как чужие. Чего уж он только не делал. Даже сортир листочками с лексикой обклеивал, чтобы, так сказать, в подкорку загнать. Отец, когда в туалет шел, так и говорил, усмехаясь. «Пойду-ка я английским займусь». «Федька же...» С первого раза запоминал. И навсегда. Дал же Бог память. На втором курсе он уже подрабатывал техническими переводами с английского. Да и по-немецки шпрехал вполне прилично. А потом вдруг стали создавать в неестественном количестве совместные предприятия. Переговоры, соглашения о намерениях, пуршеты по случаю подписания контрактов. Федьку просто на куски рвали и платили очень прилично. На работу в НИИ он почти не ходил. А чтобы не уволили и не загребли в армию, приплачивал начальнику лаборатории. Начинался великий перестроечный бардак. Теперь неловко вспоминать. Но выгнанный из армии, зарабатывавший копейки в Альдобаране, Михаил Дмитриевич часто одалживал деньги у младшего брата. Внезапно Федька бросил институт. «Теперь ваши дурацкие корочки никому не нужны». И объявил, что женится. Родители едва эту Иру увидели, сразу поняли. Бывалая девушка. Искусственная блондинка с вздыбленной грудью и откляченной задницей, как определила мать. К тому же на три года старше жениха и, кажется, без московской прописки, с Брянщины. Служила невеста секретуткой в кооперативе, куда Федьку часто приглашали переводить переговоры с зарубежными партнерами. А про то, что она раньше жила со своим шефом Тимуром, он не только знал, но даже идиот гордился, мол, отбил у такого крутого соперника. Отговаривали его всей семьей, умоляли, в ногах валялись. Бесполезно. Отец к тому времени, уже сильно болевший, нервничал и в конце концов объявил, прописать Ирку на площадь не позволит, пока жив. Вообще-то в душе он надеялся, что, узнав об этом, она сама куда-нибудь денется. Все были абсолютно уверены, замуж эта брянская хищница выходит исключительно из-за московской прописки. Наверное, именно такая обидная уверенность родственников и взбесила Федьку больше всего. Он психанул, собрал вещи и, не оставив адреса телефона, безо всякой свадьбы переехал к Ирке. Оказалось, у нее есть уже и прописка, и даже однокомнатная квартира. Шеф помог. Но свадьбы все таки сыграли, только из родни никого не пригласили. Потом позвонил Федькин одноклассник Алик и рассказал, что гуляли в кавказской сакле. Тимур был не то грузином, не то осетином. Вина выпили море, подарков нанесли гору, витиеватых тостов наговорили кучу. В общем, все было здорово. Одно лишь показалось странным. Со своим начальником Ирка целовалась чуть ли не чаще, чем с женихом. Узнав про это, Дмитрий Матвеевич так осерчал, что даже слышать не хотел о младшем сыне до самой кончины. В церкви Михаил Дмитриевич вгляделся в освещенное свечкой лицо брата и заметил то, чего меньше всего ожидал – обиду, непобежденную даже смертью отца. На поминках младшенький хлопал рюмку за рюмкой, При этом как-то лихорадочно оживлялся и охотно, многословно рассказывал про свою новую жизнь. Оказывается, за это время у него родился сын, которого назвали Русланом. «А почему Русланом?» – простодушно удивилась Тоня. «А чем вам не нравится?» – набучился Федька. «Хорошее русское имя». «Ну, не совсем русское», – возразила Тоня. «Любовь к лингвистической достоверности иной раз делала ее совершенно невменяемой». «Руслан — это, скорее всего, искаженный этноним Рассалан». «Рассалан?» — как-то сразу поскучнел Федька. «Ты думаешь?» «Какой еще Рассалан?» — спросил Алекс, сидевший рядом.